И возможно ли вообще выбраться за его пределы? Поэтому неясно было, кто поступал безрассуднее. Те, кто решили продолжать путь, зная, что конца ему может и вовсе не быть. Или же тот, кто вынужден был остаться среди существ, с которыми он даже не мог объясняться на одном языке. Чтобы проводить легионеров, едва ли не все обитатели подземного города выбрались на поверхность. Сервиплав догадывался, что в подземном городе обитает немало людей-ящеров, но он не ожидал, что их окажется так много, раза в три больше, чем число легионеров в его центурии. И явились они не с пустыми руками. Почти каждый человек-ящер имел при себе большой округлый сосуд, и некоторые из них были наполнены соком. У других находилась плотная масса желтоватого цвета, служившая людям-ящерам основной пищей. Они изготовляли ее из скисшего сока растения, похожего на небольшую пальму. Получавшийся при этом продукт был очень питательным, а по вкусу напоминал жирный овечий сыр. Все это были припасы, которые люди-ящеры приготовили легионерам в дорогу. Не зная, как отблагодарить людей-ящеров за их гостеприимство и доброту, серви плавт подошел к стоявшему поблизости от него представителю удивительного народа. Центурион по-прежнему считал, что это все тот же человек-ящер, с которым он постоянно общался, и, сняв цепь с золотым медальоном, пожалованную ему консулом-вороном, надел ее на шею человека-ящера. Тот приподнял медальон тонкими пальцами и удивлённо посмотрел на него. Затем он перевёл взгляд на сервия Плафта, облизнул языком ноздри и что-то быстро прошуршал, пощёлкал на своём непонятном языке. «Я не знаю, что ты сказал», — улыбнулся в ответ ему Плафт. «Но полагаю, что ты остался доволен подарком. К сожалению, это всё, чем я могу отблагодарить тебя». Надеюсь, если судьба снова сведет нас, мы сможем оказать вам ответную услугу. Человек-ящер опустил медальон на грудь и что-то щелкнул, как будто отвечая на слова римлянина. Затем он поднял обе руки и тут же опустил их. Я рад, что нам удалось найти общий язык. Сервий плавт слегка наклонил голову. Мы очень не похожи друг на друга и, тем не менее, без особого труда смогли достичь взаимопонимания. «Будь иной случай, мы непременно погостили бы у вас подольше. И кто знает, возможно, мы даже научились бы понимать языки друг друга. Не знаю, чем закончится наш поход, сумеем ли мы отыскать дорогу домой, но как бы там ни было, я рад, что мы встретились». Про себя Центурион подумал. «Быть может, в том и заключается истинное предназначение человека, как бы он ни выглядел внешне, искать взаимопонимание с себе подобными». Сделав шаг назад, сервий Плафт приложил правую руку к бронзовому панцирю на груди, а затем резко вскинул ее вверх. Следом за ним тот же жест повторили разом все легионеры, уже выстроившиеся в колонну по пять. Удивленно посмотрев на людей, человек-ящер с золотым медальоном на груди тоже поднял руку вверх. Получилось это у него не так браво, как у легионеров, скорее даже совсем неловко. Но ни один из римлян даже не улыбнулся, глядя на полусогнутую фигуру человека-ящера с большой круглой головой, безгубым ртом и выпученными глазами, прощающегося с ними традиционным салютом римских легионеров. Промаршировав мимо людей-ящеров, стоявших возле невысоких песчаных холмиков, отмечавших входы в их подземный город, Центурия продолжила движение в направлении горизонта. Песок и ничего вокруг. Все время одно и то же, словно нарисованное небо над головой. После нескольких часов такого марша начинало казаться, что ты движешься без остановки уже несколько дней, а может быть и месяцев, а может быть и лет. Времени не существует, есть только движение вперед. Тишина только едва слышное поскрипывание песка под башмаками. Духота. Воздух неподвижен, как в летний полдень. Вперед и только вперед, пока есть силы. Центурион Плавд объявлял привал, только когда ему самому казалось, что пора остановиться и передохнуть. Легионеры рассаживались кругом, клали рядом с собой оружие, молча ели, пили сок, перелитый во фляги. Угрюмые, Давно небритые лица солдат выглядели осунувшимися. Взгляды, брошенные в его сторону, зачастую казались Сервию Плафту злыми. Настроение у всех было подавленное. Центурион никому не рассказывал о своей беседе с людьми-ящерами, уверенными в том, что у пустыни нет конца. Но, казалось, и без того уже никто не верил в то, что они когда-нибудь выберутся из этих багровых песков. Единственным, что пока еще удерживало отчаявшихся людей от бунта, была привычка солдат к дисциплине и повиновению старшему. Чувствуя то же самое, что и его солдаты, сервий плавст старался, чтобы привалы не были слишком долгими. Дав людям возможность поесть, утолить жажду и немного отдохнуть, он снова строил их в колонну по пять и вел дальше через пески. По собственному опыту Центурион знал, что на ходу куда проще бороться с мрачными мыслями, лезущими в голову с упорством крыс, учуивших запах сыра. Однажды, примерно через сутки после того, как легионеры покинули поселок людей-ящеров, в небе над их головами появилось ужасное существо, похожее на странного вида летучую мышь, выросшую до небывало огромных размеров. Сделав круг над строем, чудовище завалилось на левое крыло и начало стремительно пикировать на людей. По команде Центуриона легионеры разом подняли над головами щиты и выставили вверх длинные копья. Летающее чудовище ударило в самый центр строя. Сила удара оказалась настолько велика, что шестеро человек были сбиты с ног. Но благодаря надежной защите никто не пострадал, хотя кое-кто из легионеров имели возможность как следует рассмотреть утыканную острыми как шило конусообразными зубами пасть летающего хищника, оказавшуюся менее чем в локте от его лица. Несколько копий оказались сломанными. Но по крайней мере три сердцевидных лезвия вошли в брюхо зверя, угодив точно между защищавшими его продольными роговыми пластинками. С омерзительным клёкотом, похожим на звуки, издаваемые человеком, которому вода попала в дыхательное горло, летающий хищник ударил крыльями по щитам, укрывшим от него желанную добычу, двумя резкими толчками поднялся на высоту в три человеческих роста, раскинул в стороны кожистые крылья, заложил крутой вираж и еще раз пронзительно вскрикнув, начал быстро набирать высоту». Плав наблюдал за полетом невиданного чудовища до тех пор, пока оно не скрылось из виду. Больше всего Центуриона интересовало, не ударится ли крылатый монстр, оказавшийся нарисованным купол неба. Но то ли летающий ящер так и не поднялся на требуемую высоту, то ли купол неба находился значительно выше, чем казалось при взгляде снизу. Только ничего необычного так и не произошло. Несмотря на то, что внезапное нападение хищной твари с кожистыми крыльями могло стоить жизни одному-двум легионерам, событие это внесло хоть какое-то разнообразие в череду муторных, бесконечно скучных часов, когда все, что требовалось от человека, сводилось лишь к тому, чтобы вовремя переставлять ноги. Иначе следующий в строю наступал на пятки, идущему впереди. Некоторое время легионеры живо обсуждали между собой как внешний облик летающего хищника, так и его потенциальные возможности, как убийцы. Но и эта тема в конце концов приелась, и разговоры в строю постепенно затухли, словно угли прогоревшего костра.